Татьяна Маркинова. Сказки для и про особенных детей. Исполняет Татьяна Красноярская. Сказка про карася-дальтоника. жил был в одном небольшом озере карась по имени Тарас. Все его знали как рыбку ответственную и серьезную. Был карась всегда при деле. По соседям не плавал, праздники не посещал. Предпочитал одиночество. Среди жителей озера ходили о нем разные слухи. Ведь никто толком не знал, чем занимался Карась, сидя целыми днями дома. В гости он никого не приглашал, а себе ничего не рассказывал. Как-то раз, отправившись в магазин за свежими водорослями для салата, засмотрелся Тарас на разноцветные камешки, что лежали на дне и заплыл в тихое место, где раньше никогда не был. Сначала испугался немножко, а потом любопытство взяло вверх. и он, внимательно все осматривая, осторожно поплыл дальше. Вдруг навстречу ему выплыла зубастая щука. Сейчас я тебя съем. щелкнула она своей огромной челюстью. Ой, не надо, запищал карась, но щука его слушать не стала. Приказала ему плыть впереди нее. Через минуту оказались они у большого камня, где виднелась узкая пещерка. Туда ты и загнала щука Тараса. Я сейчас не голодная. Потом тебя съем, сказала она. И уплыла. Привет! Вдруг раздался из глубины пещеры тоненький голосок. Оглянулся карась и увидел перед собой окуня Ваську. Вот тебе раз. А чего ты тут делаешь? удивился Тарас. Тоже что и ты? Случайно попался, грустно вздохнул тот. Время тянулось долго. Расположившись в разных углах пещеры, карась и окунь тихо ждали своей участи. Скучно. Расскажи что-нибудь интересное, обратился к Тарасу Васька. Ничего я не знаю, буркнул карась. А себе расскажи. Почему ты всегда один? не отставал Васька. Подумал, подумал карась и решил поведать окуню о своём житье-бытье. Эх, Васька, если бы ты только знал, что меня мучает, не приставал бы с глупыми вопросами. Ну, так и быть, расскажу я тебе свой самый секретный секрет. Дорогое дело, улыбнулся Васька и подплыл к карасю поближе. Видишь ли, дело в том, что я Дальтоник. Все цвета вижу иначе, чем ты. И что в этом такого? Удивился окунь. Как это что? Я хочу быть художником. А как я буду рисовать, если я зелёные водоросли вижу красными, а солнце над водой синим? Над моими картинами все будут смеяться. Ого! Тут окунь Не просто удивился, а даже как будто язык проглотил. Не знал, что сказать Тарасу. Вот видишь, <связывая> расстроенно вздохнул Карась, — Ты еще не видел моих картин, а уже смотришь на меня как на инопланетянина. У тебя есть картины? Затаив дыхание, спросил Васька. Конечно, улыбнулся <связывая> Тарас. <связывая> У меня уже все стены в норе картинами завешаны. Я рисую, а показывать их другим стесняюсь. Ясно. Теперь почему ты к себе не приглашаешь? Улыбнулся окунь. Только зря ты это. Художники же разные бывают. С чего ты взял, что на картинах должно быть все, как в реальности? Твои картины может даже лучше и интереснее, чем у других. Тут пришел черед удивляться карасю. А ведь ты верно говоришь, Васька. Надо было мне показать свои картины соседям. Впрочем, что теперь об этом говорить? Скоро приплывет щука и проглотит нас. И карась уставился, как ему показалось, в голубую стену пещеры тюрьмы. Если бы мы спаслись, ты бы показал мне свои картины. Вдруг встрепенулся окунь. Само собой, но это уже неважно. Запечалился карась. Давай за мной, махнул ему плавником Васька и поплыл вглубь пещеры. Тарас сначала недоверчиво, а затем все более уверенно последовал за окунем. Долго они плыли по темной тёмной Узкой пещерке. казалось, что нет ей конца и края. Неожиданно мелькнул впереди тонкий лучик света. Ура, мы, кажется, нашли выход! весело закричал храбрый окунь. Вскоре рыбки выплыли из пещеры и заспешили по домам. На следующий день, как и обещал, карась показал окуню свои картины. Ой, это потрясающе. У, -у, У, великолепно. Восхищался его работами новый друг. Васька посоветовал Тарасу отнести картины в галерею. Что тот и сделал. В этот же день узнали о Тарасе все жители озера. Стаями плавали смотреть его картины хвалили художника за талант, упрекали за то, что так долго скрывал свои шедевры. Как ты мог молчать? недоумевал думал Пескарь, с восторгом разглядывая картины. они же такие волшебные. Например, на этом рисунке розовые водоросли и оранжевые пузырьки на фоне сиреневого неба смотрятся такими фантастическими, что я просто не нахожу слов, выразить своё восхищение. Всё, я влюблён в твои работы. Понял тогда Тарас, что зря боялся и переживал из-за своего видения мира, отличающегося от восприятия других рыб. Дальтонизм карася оказался не досадным недостатком, а как раз наоборот. Его изюминкой и его богатством Теперь, карась-художник был благодарен встрече со щукой. Ведь если бы не этот случай, он так бы и не осознал, что нужно успевать жить, а не замыкаться в себе и своих страхах.